Она почувствовала, чувствовала, а вместо чувства она против идёт. Я ей счастье хотела, Я её поганку в кисельных платьях водить хотела, В гостином ботинки купила, Как повнарядила душа у праздника. Что ж вы думали, добрые люди? В два дня всё платье изрвала, В кусочек изорвала, да в клочочки, Да так и ходит, так и ходит. Да и что вы думаете? Нарочно звала, не хочу лгать, сама подглядела. Хочу, дескать, в затрапезном ходить, не хочу в кисейном. Но отвела а тогда душу над ней и сколотила ее. Я, лекарь, потом призывала, ему деньги платила. А ведь задавить тебя гнин ты эткая. Так только неделю молока не пить, всего-то наказание с тебя только положено». За наказание полы мыть я заставил, что бы думали, моет, моет стерево, моет, горячит моё сердце, моет. Ну, думаю, бежит она от меня, да только подумала, глядь, она и бежала вчера. Сами слышали, добрые люди, как я вчера её за это била, руки обклотил все об неё, чулки и башмаки отняла, не уйдет на боснок, думаю, она и сегодня туда же, где была». Говори, кому у семь крапивной жаловалась, кому он меня доносила, говори, цыганка, маск привозная, говори. И выступление она бросилась на безумившую от страха девочку. Сцепилась ей в волосы и грянула ее озень. Чашка с огурцами полетела в сторону и разбилась. Это еще более усилило бешенство пьяной Мегеры. Набила свою жертву по лицу, по голове. Но Елена упорно молчала, и ни одного звука, ни одного крика. Ни одной жалобы не проронила она, даже и под побоями. Я бросился на двор, почти не помня себя от негодования, прямо к пьяной бабе. — Что вы делаете? Как смеете вы так обращаться с бедной сиротой? — кричал я, хватая эту фурию за руку. — Это что? Да ты кто такой? — завизжала она, бросив Елену. И подпишись руками в боки. — Вам что в моем доме угодно? — Кто угодно, что вы безжалостная, — кричал я. — Как вы смеете так тиранить бедного ребенка? — Она не ваша. Я сам слышал, что она только ваш приемыш, бедная сирота. — Господи Иисусе! — завопила Фурия. — Да кто ты таков навязался? Ты с ней пришел, что ли? — Да я сейчас к частному приступу. — Меня сам Андрон Тимофеевич как благородную почитает. — Что она, к тебе, что ли, ходит? Кто такой? В чужом... — чужом дому буянить пришел. А, у — Она бросилась на меня с кулаками. В эту минуту вдруг раздался пронзительный, нечеловеческий крик. Я взглянул. Елена, стоявшая как без чувств, вдруг со страшным, неестественным криком ударилась о озимь и билась в страшных судорогах. Лицо ее исказилось. С ней был припадок подучей болезни. Растрепанная девка и женщины снизу подбежали, подняли ее и поспешно понесли наверх. «Ах, хоть и сдохни, проклятая!» — завизжала баба вслед за ней. В месяц уж третий припадок. Вон, мак я и снова бросилась на меня. Чего, дворник, стоишь? Да что жалования получаешь? Пошел, пошел. Хочешь, чтоб шею нагладили? Лениво пробосил дворник, как бы для одной только проформы. Твоим, Люба, треть не а по дай его он. Нечего делать. Я вышел за ворота, убедившись, что выходка моя была совершенно бесполезна. Но негодование кипело во мне. Я встал на тротуаре против ворот и глядел в калитку. Только что я вышел, баба бросилась наверх, а дворник, сделав свое дело, тоже куда-то скрылся. Через минуту женщина, помогавшая снести Елену, сошла с крыльца, спеша к себе вниз. Увидев меня, она остановилась и с любопытством на меня поглядела. Ее доброе и смиренное лицо ободрило меня. Я снова ступил на двор и прямо подошел к ней. «Позвольте спросить», — начал я. Что такое здесь эта девочка, и что делает с ней эта гадкая баба? Не думайте, пожалуйста, что я из простого любопытства расспрашиваю. Эту девочку я встречал, и по одному обстоятельству очень ею интересуюсь. А коли интересуетесь, вы бы ее лучше к себе взяли, альмест ей какое нашли, и чем ей тут пропадать, — проговорил как бы нехотя женщина, делая движение уйти от меня. Но если вы меня не научите, что же я сделаю? Говорю вам, я ничего не знаю. Это, верно, сама Бубнова? Хозяйка дома? Сама хозяйка. Так как же девочка к ней попала? У нее здесь мать умерла. А так попала. Не наше дело. И она опять хотела уйти. Да сделайте же одолжение. Говорю, вам меня это очень интересует. Я, может быть, что-нибудь и в состоянии сделать. Кто ж эта девочка? Кто была ее мать? Вы знаете? А, словно из иностранок каких-то приезжие. У нас внизу и жила. Да больная такая. В чехотке и померла. Стало быть, была очень бедная, коль в углу в подвале жила. Ух, бедная! Все сердце на нее изныло. Мы уж на что прибиваемся, а и нам шесть рублей в пять месяцев, что у нас прожила, продолжала, мы и похоронили. Мужа и гроб делал. А как же Бубну говорит, что она похоронила? Какое похоронила? А как была ее фамилия? Ай, не выговорю, батюшка. Мудрено. Немецкая должна быть. Смит. Нет, что-то не так. А Анна Трифонова Сироту так себе изобрела. На воспитание говорит. «Да нехорошо оно вовсе. Верно, для цели каких-нибудь забрала?» «Нехорошие из-за ней дела», — отвечала женщина, как бы в раздумье и колеблес говорить или нет. «Нам что, мы посторонние? А ты бы лучше язык-то на привязи подержала!» Раздался сзади нас мужской голос. «Это был пожилых лет человек в халате и в кафтане сверххалата, с виду мещанин, мастеровой, муж моей собеседницы». «Эй, батюшка, с вами нечего разговаривать, не наше это дело», — промолвил он, искос оглядев меня. «А ты пошла. Прощай суды, мои гробовщики. То ли что по министерству надо, с нашим полным удовольствием, а кроме того, нечего нам с вами происходить». Я вышел из этого дома в раздумье и в глубоком волнении. Сделать я ничего не мог, но чувствовал, что мне тяжело оставить все это так. Некоторые слова гробовщицы особенно меня возмутили. Тут скрывалось какое-то нехорошее дело, я это предчувствовал. Я шел, в голову и размышляя, как вдруг резкий голос окликнул меня по фамилии. Лежу, передо мной стоит хмельной человек, чуть не покачиваясь, одетый довольно чисто, но в скверной шинели и в засальном картузе. Лицо очень знакомое. Я стал всматриваться. Он подмигнул мне и иронически улыбнулся. Не узнаешь...